Она хватает аукциониста за руку, прерывает его на середине фразы. Вот что, если я сниму свои надбавки, вы сможете, ну, вычесть их, что ли? Аукционист пожимает плечами и тычет указательным пальцем в какого-то мужчину в зале. 500. Она возвращается ко мне, словно угодив в капкан этих дурацких надбавок, мы молча смотрим друг на друга. Шаль у неё распахнулась, И видно, как упругая грудь распирает облегающую маечку с крупными буквами Изабель. Продано мадам в красном. Господа, аукцион окончен. Люди поднимаются, двигают стульями, шум и гул перемещается в коридор. Покупатели выстраиваются в очередь пред столом оценщика, пересчитывают купюры, заполняют чеки. Изабель оглядывается вокруг. Послушайте, мы что-нибудь придумаем. Хотите? Давайте пополам? Нет, нет. Я достаю чековую книжку и иду к кассе. Она удерживает меня. Вы на меня сердитесь? Очки сняла, голову наклонила, волосы рассыпались по шали. Я говорю, что не сержусь. Она улыбается уже не так напряжённо. Так вы любите паланкины? И прибавляет: "Мне повезло". И опять опускает глаза. "А знаете, его можно продать. Женщина из отдела доставки раз пять повторила мне то же самое, спросила, куда доставить покупку, я назвал свой адрес, заполнил чек с беззаботным видом: "Всё равно теперь уже ничего не сделаешь". Вот дал чек и подумала сестра: "Она и не подозревает, что её ждёт. Что вы будете с ним делать?" поинтересовалась Изабель, показывая на Паланкин. которую хитрили втиснуть между доспехами и резным ларем. Не знаю, буду гордо проплывать в нём по улицам, она задумчиво кивнула. Глаза у неё миндалевидные, очень светлые и неподвижные. Я кашлянул, прикрыв рот рукой. У меня должно быть странный вид: потёртые брюки, кожаная лётная куртка. Она рассматривает меня так, будто в моём круглом лице, курчавых волосах, коротких ногах И что-то необычное. Я вообще-то не такой, каким кажусь. Да, могу поднять вес 100 кг, но если кого задену, всегда вежливо извинюсь. Небрежно складываю полученную квитанцию, можно подумать, для меня это обычное дело, и я действительно что-то из себя представляю. Хотите конфетку? спрашивает она, и вынимая из сумки носовой платок, роняет расчёску, две связки ключей. и несколько монеток. Я подбираю всё это с пола и говорю: "Нет, спасибо". Толпа вынесла нас в коридор. Она поправила на плече ремень от сумки, заправила белокурую прядь под шапочку. Её духи пахнут зверобеной. Перед эскалатором она останавливается, смотрит под ноги, ждёт, когда удобнее будет вступить. Сзади напирают. Наконец она шагает вперёд. Хватается, запорочь не стоит, покусывая дужку очков. Проехав половину пути, я спрашивал: "Вас зовут Изабель? Нет, я взяла майку у подруги, моя порвалась. Она запахнула шаль на груди и, сходя с эскалатора, распоткнулась. Люди шли мимо с канделабрами, охотничьими трофеями, стопками тарелок, а она объясняла мне, что обожает Дро, что вся эта суета. Лихорадочное возбуждение почему-то напоминает ей вокзал, уход на фронт. Без адресов, без прощаний бэмс поцеловал их колонной, схватилась за нос и обходя колонну улыбнулась. Обычные нашу линзы, но глаза очень режет, если долго не снимать. Я ужасно близорука. Она тяжело вздохнула, перевела дыхание и спросила, чем я занимаюсь. Я ответил ничем. Это чистая правда. Но вот небрежный тон был понятное дело не искренним. Безработный, расшифровала она соответствующим тоном. Нет, я не безработный. Вот как? Похоже, это её успокоило. Значит, вы богатый и ленивый. Это хорошо я тоже. Вот если бы у меня было время, а вы чем занимаетесь? Я? Она удивилась моему вопросу и напустила на себя загадочный вид. Как когда? Сказала она и повела головой. Значит, нормальной семьи у нас не выйдет. Она бросила на меня странный взгляд. При чем здесь это? Увы, я покраснел. Дело не во мне, просто она красавица, а я остроумен только с дурнушками. Я просто пошутил. Такими вещами не шутят. Ну приехали. Был у меня один знакомый. Вот он. Продолжала она и осеклась. нахмурила брови, поджала губы, пожала плечами и вдруг улыбнулась: "Ой, смотрите-ка. Мы уже на улице Дрово. Суета, давка. Какой-то мужчина, толкнув нас, ринулся ловить такси. Вид у него свирепой, в руках чучил орла. Знаете, как орлы птенцов воспитывают?" спросила она. "Сначала кормят, заботятся, чтобы окрепли, а потом морят голодом. Ещё через несколько дней выталкивают их из гнезда, чтобы научить летать. Кто не похудел, тот разбивается. Я только головой покачал. Лично я ем за четверых и прочно сижу в гнезде. Она вздохнула на часы, без десяти. Кусая губы, она открыла сумочку и спросила: "Нет ли у меня листка бумаги?" Бумаги у меня нет. Возле нас на тротуаре стоял красный Citroen 2SV. Она минуту поколебалась, потом вытащила штрафную квитанцию из-под дворников, достала карандаш, нацарапала адрес. Если будете проходить мимо, ну, в смысле, проплывать